Глава 44. В кабине Сосны где-то над сельвой. Никогда еще Кирилл не испытывал большего ужаса, чем управляя самолетом. Как ни странно, его пассажиры вовсе не догадывались о той буре, которая бушевала в его нервной системе. Юля очень скоро забыла, что Кирилл сидит за штурвалом впервые в жизни и играла с Клементиной в Владушки отвлекая ее от грустных мыслей о Гуно. Видимо, она относилась к той категории эмансипированных девушек, которые считали, что настоящий мужчина должен уметь все и уж, конечно, управлять всеми видами транспорта. Трушкин с серьезным видом раскладывал на колени гранаты и запалы, зачем-то пересчитывал их и изучал устройство винтовки М-16, который уложил, по его словам, батальон врагов. Линчо, который даже не догадывался о пилотском стаже Кирилла, крепко спал, положив голову на плечо Юли. Связь с Россией оборвалась, по-видимому, надолго, и надеяться на подсказки Саши уже не имело смысла. Кирилл сбросил частоту, которую он установил, и радиостанция автоматически вернулась на исходную волну. Постепенно дикое выражение на его лице уступило место выражению легкого испуга, и затаенной гордости. Он по-прежнему сжимал штурвал изо всех сил, но уже чувствовал, как самолет откликается на каждое его движение, что он послушен и умен. Он рассмотрел все приборы и датчики и не без гордости отметил, что назначение большинства из них было ему понятно. Например, он определил, что «Сесна» парит над Сельвой на высоте 6000 футов. Со скоростью 170 километров в час и что топливный бак заполнен почти на три четверти. Сесна Скайхоук 313. Ответьте диспетчеру. Вдруг прозвучала фраза на английском по громкоговорящей связи. Линчев вздрогнул и проснулся. Клементина обняла Кирилла за шею и крикнула ему на ухо Кто это сказал? Юля с тревогой посмотрела в окно, словно мужчина, вышедший на связь, находился где-то совсем рядом, под самолетом. «Cessna Skyhawk 313», — повторил тот же голос. Кирилл опомнился и нажал на кнопку связи слушая Cessna». Крикнул он, радуясь, что кто-то, наконец, обратил на них внимание, и теперь, возможно, их не оставят без помощи. «Цесна Скайхоук, 313», — монотонно забубнил голос. «Вы в зоне радара аэропорта Сан-Хосе. Ваш полет вне плана. Следуйте моим указаниям. Я поведу вас на цель». «Как поняли?» «Понял, Сан-Хосе», — ответил Кирилл. «Левый поворот на 2.09». Это уже было сложнее. Кирилл опустил взгляд на приборную панель, отыскивая показатель курса. «Мы спасены!» — крикнула Юля. Кирилл выровнял самолет по курсу 209. «Снижайтесь до полутора тысяч футов», — приказал диспетчер. «А вы не подскажете, как это сделать?» — стыдливо попросил Кирилл. «Что? Уменьшите обороты двигателя и подайте штурвал от себя. Спасибо». Цесна пошла на снижение. Линчо прильнул к окну. «Не вижу никакого Сан-Хосе», — с сомнением произнес он. «А ты хочешь, чтобы под нами уже были крыши домов?» — огрызнулся Кирилл. «Лучше садиться на лес. Лучше садиться на посадочную полосу», — высказал свое пожелание Юля. «У тебя ведь получится, да?» Кирилл пожал плечами и снова почувствовал на них руки Клементины. «Правый поворот на два-один-пять», — приказал диспетчер. «Снижайтесь на тысячу футов». Под крыльями самолета плыла сельва. Ни дороги, ни вышек с сигнальными огнями. «Куда он нас сажает?» — крикнула Юля. «Эй, летчик!» — заволновался Линчо. «Не задень верхушки деревьев». «Правый поворот на два-один-семь». «Снижайтесь на пятьсот футов!» «Это не диспетчер!» — ахнула Юля. «Он хочет нас убить!» Линча вцепился руками в спинку сиденья Кирилла и дернул ее на себя. «Угомони его!» — крикнул Кирилл, удерживая самолет нечеловеческим напряжением. «Садитесь!» на Скайхоук!» — приказал диспетчер. Едва он это сказал, как лес оборвался, и под крыльями самолета скользнуло желтое поле. Кирилл видел, как по нему убежит тень от самолета, стремительно увеличиваясь в размерах. «Сейчас как шмякнемся», — подумал он, и инстинктивно потянулся к кнопке подсоса. «Смотрите, джипы!» — крикнула Юля, тыча пальцем в окно. «И больше ничего. Кирилл, это не Сан-Хосе. Это какой-то заброшенный аэродром» здесь ничего нет это вообще не аэродром завопил линча это пастбище где иногда пасутся бараны вроде нас но было уже поздно кирилл вдавил кнопку мотор тотчас притих тяга упала и самолет стал ощутимо проваливаться не позволяя ему снижаться слишком быстро или накрениться он чуть потянул штурвал на себя и чтобы не сбить это положение прижал локти к телу. Кирилл не чувствовал ни масштаба, ни расстояния, ориентируясь только по тени, которая неудержимо надвигалась снизу. Замелькала пыльная дорога, примятая желтая трава, и, наконец, цесно неуклюже коснулась земли одним боковым колесом, потом тяжело укнула на второе, подскочила, пролетела несколько десятков метров и снова ударилась о землю. Самолет сильно тряхнуло. Юля и Клементина, сидящие в нее на коленях, вскрикнули. Не представляя, как остановиться, Кирилл потянул на себя стояночный тормоз. Раздался какой-то ужасный скрежет. Сесна снова подпрыгнула, накренилась на один бок и, подняв тучу пыли, круто развернулась и остановилась. — Как ты плохо водишь! — покачала головой Юля. — Разве не согласился с оценкой Кирилл? «Что-то не нравится мне эти джипы», — произнес Линчо, глядя в боковое окно. «Особенно эти ребятки с автоматами. Они едут к нам». «Какие проблемы?» — воскликнул ботаник. «У меня полные карманы гранат. Вот что», — сказал Кирилл. «Выходим через левые двери. Только быстро и незаметно». Лопасти все еще вращались, поднимая в воздух рыжую пыль. Это была прекрасная завеса. Кирилл распахнул свою дверь и спрыгнул на землю. «Давай Клементину!» — крикнул он Юле, вытянув руки. Девочка обхватила Кирилла двумя руками за шею. «Мне страшно!» — крикнула она. Трушкин перелез на сиденье пилота и стал выкладывать гранаты. Линчу спрыгнул, подал руку Юле, а потом перезарядил автомат. «Уходите в лес!» — крикнул он. «Я вас прикрою». «Не надо!» — отозвался из кабины Трушкин. «Я приготовил им сюрприз. Уходите все!» «Он догонит!» — сказала Юля Кириллу и подтолкнула его в спину. «Бежим!» Кирилл побежал к лесу. Он запрыгнул в плотные кусты, остановился и обернулся. Юля, тяжело дыша, догоняла его. Линчо, оглядываясь, еще хромал по полю. Трушкин только-только спрыгнул с самолета, оглянувшись в последний раз, он помчался к кустам со спринтерской скоростью. Пылевая завеса надежно прикрывала их отход. — Я не узнаю нашего ботаника, — сказала Юля, поравнявшись с Кириллом. — Мне кажется, он получает огромное удовольствие от этих приключений. И вдруг Клементина вскинула голову, посмотрела на самолет и пронзительно закричала. — Кукла! Там осталась моя кукла! Она начала биться в руках Кирилла, и он уже едва держал ее. «Успокойся, Клементина!» — крикнула Юля. «Мы купим тебе новую». «Нет!» — кричала девочка, протягивая руки к самолету. «Я хочу эту! Я хочу эту!» «Последи за ней!» — сказал Кирилл Юле, и, опустив Клементину на землю, со всех ног кинулся к самолету. Выбежав в поле, он едва не сшиб Трушкина. «Куда?» — заорал Трушкин остановившись и посмотрев Кириллу вслед. «Там гранаты сейчас сдетонирует! и рухнул в пыль, накрыв руками голову. Кирилл не услышал Трушкина, рокот мотора заглушил и истошный крик Юли. Подбежав к самолету, Кирилл схватил с заднего сиденья куклу и, прижимая ее к себе, как ребенка, побежал обратно. Он успел сделать всего шагов десять. За его спиной оглушительно разорвались гранаты. След за ними рванул бензобак, и волна пламени накрыла его с головой. Ему казалось, он был без сознания всего мгновения. Но когда открыл глаза, то увидел над собой взволнованные лица Юли и Клементины. — Слава Богу! — сказала Юля и потуже затянула повязку на руке Кирилла. — Папочка! — прошептала девочка, глотая слезы. — Прости меня. Тебе больно? — Тише! — произнес Линчу, который стоял. На четвереньках перед деревом, наблюдая за полем. Они обступили самолет. Ба! Знакомая рожа. Если не ошибаюсь, это курьеры Августина. Значит, какая-то сволочь настучала им про нас. Пытается сбить пламя, похоже, что-то ищут. Они мою куклу ищут, задумчиво произнесла Клементина. Уходим! скомандовал Линча, поднимаясь на ноги. «Если они надумают прочесать кусты, то нам не сдобровать». «Ты можешь идти?» — спросила Юля Кирилла. «Опирайся на меня», — предложил Трушкин. «Кажется, он успел уже собрать гербарий. Из его карманов торчали цветы». Они пробирались через сельву почти до темноты, и уже когда солнце свалилось за горизонт, вышли на дорогу. Риск нарваться на курьеров, которые вынудили посадить самолет посреди сельвы, был слишком велик. Но усталость и обилие испытаний притупили чувство страха. Клементина засыпала на плечах Линчо. Кирилл, потерявший много крови, едва переставлял ноги. Юля пошатывалась и спотыкалась, словно возвращалась после крепкой попойки. Трушкин уже не восторгался красотой тропического леса, и тяжко вздыхал, будто его стала доливать ностальгия. Судьба сжалилась над ними и послала автобус, который следовал до Сан-Хосе с бригадой нефтяников.